Глава 219. Тотальная война. Часть третья. Самый быстрый способ положить конец гражданской войне – убить герцога Корнуола. В то время как центром королевской стороны был принц Эль-Сид, центром дворянской фракции являлся герцог Корнуол. Также именно он был ответственным за договорённость с Лайроном и тем, у кого были союзные отношения с Верганой. Другими словами, если герцог Корнуол умрёт, всё закончится. Кроме того, не было другого такого дворянина, который смог бы претендовать на королевское место, так как его попросту бы разорвали на части многочисленные конкуренты. Проблема заключалась в том, насколько убийство Корнуола было возможным. «Это будет непросто». М -м -м -м. Прищелкнув языком, п р о б о р м о т а л Теодор. Около старыцарей 30 магов четвертого круга составляли конвой одного пожилого человека, который, по всей видимости, был герцогом. Кроме того, рядом с ним стоял человек с серебряной б р о н е Судя по всему, это и был тот самый крестоносец, о котором ходили слухи. Чтобы разобраться с таким количеством противников, ему понадобится магическое заклинание, подобное б р а к с е с с у Тем не менее, процесс его активации не сможет остаться незамеченным из-за огромного количества генерируемой магической силы. Но ну и прежде всего, не был известен уровень силы самого крестоносца. В результате наблюдения через глаза Хьюгена Теодор узнал, что крестоносца зовут р у б е н а м На его поясе висел длинный меч, а за спиной покоился внушительный щит. После достижения мастерского уровня найти подходящее оружие было весьма-весьма непросто. А связано это было с тем, что мечи попросту не выдерживали разрушительной силы мастера, если только не были легендарными. Кроме того, мастера меча должны были наносить молниеносные удары, успевая избегать вражеских контратак. А для этого им требовалось двигаться быстро и гибко, что было куда тяжелее сделать, находясь в тяжелой броне и со щитом в руках. Вот почему в а н д р а с е уже давно перестали существовать низкорейтинговые щиты. Может быть, в этом и состоит разница между крестоносцем и мастером меча. Разница между представителями двух боевых профессий, мастерами меча, которые использовали только свою ауру и ее способности, и крестоносцами, которые оперировали божественной силой, могла быть больше, чем он предполагал. Теодор не знал, п р а в и л ь н а ли его догадка, а потому решил продолжать наблюдение за Рубеном. Он впервые за все время видел крестоносца, его присутствие кардинально отличалось от ярости ауры и величия магии. Возможно, это явление следовало назвать чем-то вроде святости? Крестоносец, казалось, был одновременно и открыт, и полностью защищен. Он был как близко, так и далеко. В каком-то смысле именно это и следовало назвать божественной сущностью. Теодор почувствовал тоску Дмитрия Аюлуса, частицы которых находились внутри него, и тихо пробормотал. «Крестоносец!» «Крестоносец? Какой крестоносец?» Внезапно в о с к л и к н у л а пробудившееся глатание. е н о е Невозможно, чтобы после краха пантеона родилась новая божественная сила. Крестоносцы попросту не могут существовать. Пантеон? Что это? Колыбель богов. Это неприкасаемый храм, созданный для богов, которые стали слишком близки к людям. Я слышала, что он был разрушен в конце эпохи мифов. Проговорил сбудораженный гримуар. Существование крестоносца было неожиданным во многих отношениях. И благодаря своей связи со знанием Глатани Теодор это почувствовал. Однако замешательство мага длилось недолго, и причина этому вскоре стала известна. «Что, пользователь? Ты хочешь сказать, что вон тот наполовину отброс? Крестоносец?» «Если бы объект обсуждения это услышал, то наверняка бы пришел в ярость. Наполовину отброс?» «Нет-нет. Ну, кажется, я перехвалила его». Добавил успокоившийся гримуар. «Этот человек просто отброс. Если бы он увидел настоящего крестоносца, то покончил бы ж е з самоубийством». «Подожди-ка. Значит, этот человек по имени Рубен фальшивый крестоносец?» «Конечно. Настоящий крестоносец — посланник Бога. Сверхчеловек. Полубог, если так п о н я т н е На этот раз пришло время Теодору затаить дыхание. п о л у б о г о можно было назвать кого-то вроде «Парацельса», который даже в эпоху мифов прослыл великим мастером. Полубоги были трансцендентными существами, которые могли одним ударом разрушить гору, высушить море и перевернуть кверху ногами небо и землю. Если Глада не говорила правду, то не только Рубен, но и все прочие крестоносцы были фальшивыми. Если бы крестоносцы вправду обладали той силой, о которой шла речь, весь континент давно был бы уже покорен королевством Лайрон. Впрочем, подумав об этом, Теодор кое-что понял. Нет. Подлинность этого крестоносца прямо сейчас не имеет никакого значения. Как их ни назови, но эти крестоносцы все равно ничем не уступали в силе мастер-меча. Таким образом, сейчас Теодору нужно было подумать о том, как ему изменить ситуацию на этом поле боя в пользу к о р о л е в с к о й фракции. Может, дождаться н а ч а л а сражения, после чего нанести удар с тыла? Это была вполне неплохая идея. Один маг седьмого круга мог уничтожить всю армию. и з л и ш н о было говорить, что все эти солдаты никогда не имели дела с магами-мастерами. Однако Теодор лишь покачал головой. Опыт Альфреда Белонтеса, оставшийся в его голове, подсказывал, что это не самый удачный план. Для меня одного все равно х слишком много. К тому же даже в тылу герцог наверняка будет находиться под защитой. Это не сработает. Кроме того, чувства о Теодора предупреждали, что помимо крестоносца существует еще одна огроза. Теодор еще не понял, в чем именно заключается, но его инстинкты бессознательно отфильтровали ее среди всех прочих присутствующих в округе. Итак, т е о погрузился в раздумья о том, каким образом ему победить как можно больше людей, сведя к минимуму риск и потери со своей собственной стороны. Но спустя несколько мгновений... А? Из уст Теодора, смотревшего в сторону двух противоборствующих сил, возник короткий вопросительный звук. Со стены поместья от т Рона спрыгнул один знакомый е г о человек, в то время как со стороны позиции герцога к о р н о о л а вышел закованный в доспехи крестоносец. Битва один на один. Мэг Чун Мюн и Рубен. Мастер меча и крестоносец. Мастера двух враждующих сил стали друг напротив друга аккурат посреди поля боя. Поначалу Теодор не понимал, чем продиктовано такое решение, но затем он смог догадаться о ходе мыслей двух командиров. р и н ц а не хватает сил, поэтому он не хочет тратить свои войска. Между тем, герцог не хочет терять время. Если выиграет крестоносец, герцогу Курнуолу больше не придется сражаться, и он выиграет войну. Более того, нельзя было забывать и о разнице в количестве мастеров. Даже если крестоносец проиграет, у герцога к у р н у о л а останется маркиз Фергана, а потому война на этом не закончится. Что ж, на это может стать хорошим шансом для меня. Два мастера с о ш и с ь в бою. И когда их противостояние достигло точки кипения, Теодор покинул свое место. Ему нужно было изменить свою позицию, чтобы реализовать один заготовленный метод. Разве он мог позволить умереть отцу своего ученика? Мэг Чун Мюн, теперь уже маркиз поместья Атрон, выглядел немного иначе, чем раньше. Он был экипирован в д о с п е х и из мифрилового сплава, а также носил все виды артефактов, усиливающих его тело. Мэг Чун м ю н это было не по душе. Однако он знал, что сейчас далеко не то время и место, чтобы сражаться голыми руками. Итак, м э к Чун Мюн обнажил свой клинок и слегка вздохнул. «Мне не нравится сражаться в таких обстоятельствах, но я должен следовать воле своего повелителя». Пробормотал Чун Мюн, после чего поприветствовал своего оппонента. «Приятно познакомиться с вами, иностранным религиозным хранителем. В моем родном городе есть такие же люди, как и вы, оберегающие божественные доктрины». «Что?» – переспросил Рубен. п р и в е т с т в и е было сказано без малейшей злобы, но оно нанесло ощутимый удар по фанатизму верного слуги Лайрона. В этом коррекстве не п р и з н а в а л о с у щ е с т в о в а н и е иного бога, кроме Лайрона. т е кто отказывался подчиняться воле Лайрона, неизбежно постигала кара. Таким образом, тот факт, что еретика из восточной страны дикарей, о которой не у п о м и н а л о с ь в их религии, осмелился произнести в сую слово «бог», являла собой богохульство «чистой воды». Взгляд Рубена стал жестче. е э р е т и к из земли дикарей! Да как ты смеешь упоминать о существовании Бога своим грязным ртом? Неверный смеет говорить такие слова мне, Рубену? Да я разорву тебя на счастье!» Ярость Рубена породила силу, заклубившуюся над его телом словно пар. Эта белая энергия отличалась от аура магической силы. Это была сила Бога, давно исчезнувшего из материального мира. Спустя м г н о в е н и я данная сила превратилась в золотистую дымку, изменившую цвет как с е р е б р я н ы й брони Рубена, так и его меча щитом. Это было фантастическое зрелище. «Но первым делом я вырву твой грязный язык!» С налитыми кровью глазами прокачал Рубен. «Да, он не в себе». Подсокал языком Бэк Чун Мюн, наблюдая за спятившим Рубеном. Он не понимал, что именно сказал не так. Но состояние Рубена явно было ненормальным. Оно напоминало собой демоническое безумие, которое иногда появлялось в восточных боевых искусствах. Мэг Чун Мюн активировал свой мягкий меч. «Попрощайся со своей жизнью, еретик!» Взрывел Рубен и прыгнул вперед. Потоки воздуха прямо-таки взорвались, что вызвало ударную волну, расколовшую землю. Принц, стоящий за этим, был неизвестен, но Рубен тут же использовал свое божественное вскорение и шагнул вперед. Его скорость была выше, чем у летящей стрелы, и была ближе к молнии, что делала золотую броню, похожую на комету. В его атаке содержалось достаточно разрушительной силы, чтобы сокрушить врата замка. В ответ Бэк Чун Мюн остановился и указал кончиком своего меча на Рубена, словно соглашаясь на это лобовое столкновение. А затем он закрыл глаза и пробормотал. Стиль пронзания луны. Аура серебристого цвета, напоминающая собой лунный свет, собралась в одну точку. А секунды спустя раздался металлический звук. Два война практически одновременно выдохнули. Рубан, совершивший безумное ускорение, также получил соответствующий шок от удара мечом Бакчун Мюна. Вероятно, в уйле случаях две мощнейшие атаки пришлись друг на друга. И им не удалось пробиться друг сквозь и друга. Рубан был человеком, который одним взмахом своего меча у н и ч т о ж а л крепостные стены. В то время как Бэк Чун Мюн одним ударом отправлял на тот свет любого своего противника. Они были полностью уверены в своей силе, а потому пребывали в шоке от того, что их атаки оказались заблокированными. Бэк Чун Мюну довелось в своих родных краях сражаться с несколькими мастерами, а потому он первый отправился от шока. Если он заблокировал мой первый удар, то как насчет этого? А затем в сторону его врага пылелся настоящий дождь из энергии, производимый его клинком. Меч полностью размылся, и между двумя мастерами проскочило несколько серебристых вспышек. 36 ударов, оставляющих в воздухе горизонтальные и вертикальные полосы, наносились с точностью уколы иголкой. Сейчас Чен Мюн использовал нечто куда более мощное, чем во время своего поединка с Теодором Миллером. Как только он активировал свою способность ауры, эти колющие удары стали практически неотразимыми. Его атаки сыпались быстрее резче, чем раньше. д а н ужасающая техника содержала в себе саму сущность семьи Бэков, от которой р о б е н должен был превратиться в у л е й Однако вместо торжественной улыбки на лице Бэк Чин Мюна висело крайне мрачное выражение «Почему?». Несмотря на неустанные атаки, ему пришлось отступить. Глядя прямо на этот смертельный ливень, Рубен шагнул вперед, и Бэк Чин Мюн был вынужден сделать несколько шагов назад. Из-за природы его мягкого меча Чин Мюну необходимо было поддерживать определенное расстояние до своей цели. И вновь удар Бэк Чун м ю н а был заблокирован золотым щитом Рубена. Это был удар, который содержал всю силу мастера, но не смог пробить металл. Брови Бэк Чун Мюна дрогнули, и мастер с востока вынужден был перейти в защиту. «Этот щит. Проблема». Это было единственным, что он мог сказать, глядя на вооружение своего противника. Мастер м е ч а с одного взгляда понял, что к и п и р о в к а Рубена далека от обычной. Казалось, что она была частью тела крестоносца. В противном случае он не смог бы защититься от способности ауры. Возможно, это было совпадение или ловушка. Но огромный щит, прикрывавший все тело крестоносца, отклонился в сторону несколько сантиметров. б р е ш ь была всего несколько пальцев в ширину, и на самом деле ее нельзя было назвать брешью как таковой. Но это была хорошая возможность для б а к Чун Мюна. На мгновение мастер меча всерьез обеспокоился. Следует ли ему воспользоваться этой брешью, ведь она почти наверняка приведет его к либо к победе? либо к поражению. «Я могу это сделать». Тем не менее, его инстинкты, оточенные за десятилетия боевой практики, вселяли в него уверенность в себе. В итоге Бэк Чин Мюн сделал свой выбор. Он глубоко вдохнул и собрал максимум сил для нанесения смертельного удара. Воздух пронзил резкий звук. На скорости, невидимой даже глазу мастера, одна-единственная серебряная нить вонзилась в брешь между золотым щитом Рубена и его длинным мечом. Это был удар, который н а ш л и ф о в а л уже более чем полвека. п р е д к у ш а я свою победу, б о к Чин Мэн невольно улыбнулся, ведь атака была исполнена идеально с точностью до миллисекунды. А затем сопровождаемый золотистой вспышкой. На него обрушился меч Рубена.